Глава 10. Когда Лера привела себя в порядок, все собрались в уже знакомом кабинете. Лера удобно расположилась в кресле и с благодарностью приняла из рук Ады чашку горячего шоколада. «Итак, теперь ни у кого не осталось вопросов относительно выбора высшего», начал Рейтан, тихо поблескивая желтыми глазами. «Даже те, кто поддерживали Лию, теперь смогут заявить, что он сделал неверный выбор». «И что теперь?» — спросила Лера. «Теперь? Готовится к свадьбе, конечно. Народ будет обсуждать сегодняшний день неделю. Может, чуть больше. Значит, вам надо будет назначить дату свадьбы». «Я не хочу выходить замуж до того, как завершится ремонт моей резиденции. Я хочу сначала создать свой клан, а потом становиться чьей-то женой». «Разумно», — кивнул Рейтан. Аджит недовольно покосился на Леру. «Я считаю, что ждать все же не стоит», — проговорил он. «Чем скорее мы поженимся, тем лучше». «К чему спешить?» — Лера безмятежно улыбнулась. Аджит вообще вел себя странно после того, как они вернулись с площади. Молчал и смотрел на нее тяжелым взглядом, словно решал в голове какую-то сложную головоломку. «Поддерживаю», — вдруг сказал Ракеш. «Не надо вам спешить». «Как долго будет тянуться ремонт?» — спросил Рейтон. «Три месяца — это минимальный срок только для завершения самых необходимых работ». Аджит свел пальцы домиком. «В любом случае, нет необходимости решать прямо сейчас. Сарасвати заслужила отдых, а у меня накопилось множество дел, которые требуют срочного решения», — сказал джит. В машине Лера устало прикрыла глаза. Насыщенное событиями утро давала себе знать. Хотелось просто лечь и спать несколько дней. Восторг отступил, и сейчас она чувствовала себя опустошённой. Аджит угрюмо молчал, и разбираться в тонкостях его настроения не было совершенно никакого желания. Впрочем, он не спешил завязывать разговор, погрузившись в свои мысли, а подумать было над чем. Он до конца не был уверен, что Лера обратится, и сейчас был растерян. Привыкнув смотреть на Леру, как на девушку, которой внезапно повезло оказаться драконом, он чувствовал ее силу но не считал равной себе. Теперь же осознал, насколько на самом деле она могущественна, и в груди царапалось невнятное чувство, название которому он не находил. аджид попросту не знал, как теперь с ней обращаться. Еще вчера все было понятным и ясным, сегодня же рядом с ним сидела прекрасная и завораживающая девушка, чей истинный облик поразил в самое сердце. А еще в нем ворочалась зависть. Ведь он так хотел тоже научиться обращаться в любое время, парить в небесах, чувствовать, как ветер надувает крылья, а воздушный поток несет прямо к солнцу. Аджид подумал, что хотел бы узнать, как именно это стало доступно Лере. А еще что он, к своему удивлению, ни разу не говорил с ней об этом. Вообще редко, когда с ней говорил на какие-то отвлечённые темы. Всё их общее сводилось либо к решению бытовых вопросов, либо к сексу. Теперь же, видимо, это стоило менять. Он покосился на задремавшую Леру, а перед глазами снова вспыхнул дракон, белоснежный, великолепный, волнующий. Кровь загорелась, хлынула по венам, запульсировала в висках. Странное желание пронзило сознание. Он хотел, чтобы она уважала его, смотрела с восхищением, любила. Хотел стать для нее единственным. Лера была его ровней. Ей не подойдет привычная в их обществе роль жены. «Она сильная, уверенная в себе, а когда появится свой клан, то будет настоящей главой, которой потянутся к словам, которые будут прислушиваться». аджид вдруг понял, что не хочет быть на вторых ролях, хочет, чтобы она была только его и ничьей больше. Чувство собственничества, незнакомое до этого момента, стиснуло грудь. Он заочно ревновал к каждому, кто посмотрит на нее, к каждому, на кого посмотрит она. Вообще ей не принято разводы, Но кто запретит ей, если она пожелает выбрать другого? Многие мужчины в Милларде не только будут счастливы стать мужем Сарасвати, будут согласны оставаться в тени, раскрыв рот, ловить каждое ее слово. А значит, он должен сделать все, чтобы такого желания у Леры никогда не возникло. Коснувшись ее плеча, Аджит дождался, когда Лера откроет глаза и тихо сказал. «Приехали». Сонно моргнув, Лера кивнула и потянулась. Аджит внезапно подумал, что ни разу не видел, как она просыпается. Следующая неделя пролетела незаметно. Леру буквально забросали подарками от совершенно незнакомых драконов. Многие писали ей письма, а самые отчаянные дежурили за оградой резиденции Аджита, надеясь хоть иногда увидеть ее. Леру подобная реакция пугала и смущала, но она честно старалась ответить на каждое письмо и поблагодарить за подарок, если в нем был указан адрес. Ее покои заполнили цветы, корзины с фруктами и сладостями она отправляла на кухню, драгоценности складывала в сундучок, который пришлось приобрести. Лера думала, что когда у нее появится свой клан, будет дарить их самым близким и верным. Сейчас у нее была только ада, но эта девушка успела стать настоящей подругой и неоценимой помощницей. Лера давно не смотрела на нее, как на служанку. Она попросила Аджита выделить ей свою комнату рядом и взять служанку, которая будет помогать с одеждой и прической. Ада теперь официально стала правой рукой Сарасвати и чрезвычайно гордилась этим. Аджит пропадал почти все время в офисе. И поначалу Лера не обращала на это внимания, но к концу недели начала скучать. Он даже ужинал там, приезжал домой только переночевать, а порой оставался в городе. Он словно сознательно избегал ее. Почти всегда молчал при встрече и словно смотрел сквозь нее. Лера не понимала, что делать, и в его обществе чувствовала себя неловко. Они не обсуждали свадьбу, они вообще перестали разговаривать. К концу второй недели Лера поняла, что больше не может жить в этой неизвестности. Если дни были заполнены множеством дел, то по ночам она тосковала по отжиту. Решив разобраться во всем, И выяснить, что именно вызвало недовольство жениха, она отправила через слуг записку, что хочет встретиться с ним в субботу утром в зимнем саду. Сад Лера обнаружила случайно, когда гуляла с Адой по дому. К ее удивлению, чопорный дворецкий Айрс сменил гнев на милость и теперь смотрел на нее с уважением и даже присылал сладости и вкусности из кухни, когда видел, что она устала. Он же и намекнул на то, что стоит прогуляться в Северном крыле. Лера задохнулась от восторга, когда увидела огромный сад, в котором росло множество растений, названия которых она даже не знала. Резные пальмы подпирали стеклянный потолок, чудесные орхидеи пестрили в зарослях, пышные розы заполняли воздух нежнейшим ароматом. А в центре, к Лериному восторгу, обнаружился мраморный фонтан. Три маленьких черных дракончика резвились в хрустальных струях. Вокруг фонтана и по всему саду были расставлены кресла, диванчики и столики. Здесь теперь Лера проводила много времени, особенно когда погода испортилась. Небо все чаще было серым, шел дождь, а листва на глазах начала желтеть. И вот теперь, таким же хмурым утром, Лера нервно расхаживала по саду, думая, придёт, не придет. Аджид появился почти бесшумно, раздвигая ажурный испанский мох, свисающий с деревьев. Он остановился и залюбовался ею. В темно синем платье, безо всяких украшений, Лера выглядела потрясающе. День за днем он думал о ней и о том, как теперь себя с ней вести, но ответа по-прежнему не находил. Лера стала загадкой, прекрасной и манящей. «Ты хотела меня видеть?» — тихо спросил он. Лера вздрогнула и резко обернулась. В голубых глазах вспыхнула была радость, но тут же погасла. Кивнув, она указала на диванчик, стоявший под раскидистым уксусным деревом, и первая опустилась на него. «Я хотела узнать, почему ты меня избегаешь?» Прямо спросила она, когда Джит сел рядом. «Избегаю?» Он приподнял бровь. «Тебе показалось. Я просто вернулся к привычному ритму. Если ты помнишь, работа всегда отнимала много времени». «Помню», — тихо сказала Лера. «А еще помню, что ты находил время на отдых. Со мной». «Соскучилась по сексу?» — насмешливо спросил он. «Нет, ему показалось. Она все та же девушка, желанная и страстная. И никакой магии в этом нет». «Нет?» — к его удивлению отрезала Лера. «Я уже говорила, что хочу узнать тебя как можно лучше. Это не значит, что мы должны проводить вместе все время. У меня, к слову, свободного тоже мало. Но мы могли бы встречаться вечерами, обсуждать, как прошел наш день. Звучит очень мило». Аджит иронично улыбнулся. «Ты будешь вязать, а я читать газету. А на полу будут играть наши дети». «Может быть». Лера сглотнула. Горло вдруг сжалось, внутри вырос огромный комок, который она не могла проглотить. Аджит снова стал недоступным, надменным, но теперь от мысли об этом становилось больно. «Я жду тебя каждую ночь», — вдруг сказал Аджит. «Но ты не приходишь, из чего я сделал вывод, что не хочешь видеть меня». «Неверный вывод». Криво улыбнулась Лера, поднялась и подошла к фонтану. «Или ты думаешь, что нас должен связывать только секс?» Аджит промолчал. Она почти слово в слово повторяла его мысли, но он не мог озвучить их. Слишком уж болезненно для гордости это бы звучало. Сказать, что он хочет проводить с ней время не только в постели, значило признать поражение, а проигрывать Аджит не любил и не умел. И «Я считаю, что в последнее время его очень не хватает в нашей жизни», — сказала он наконец. Лера горько усмехнулась. Как всегда, он думает только об одном. Захотелось как можно скорее переехать отсюда, жить своей жизнью, не ждать случайных встреч, не растрачивать себя на мужчину, который видит в ней только игрушку. «Не думаю, что в ближайшее время что-то изменится», — ответила она. Аджит молчал. Разговор явно зашел в тупик. Хотелось обнять ее, прижать к груди и никогда не отпускать, но эти чувства смущали, были слишком дикими для него. Аджид банально боялся открыться и встретить отказ, впервые в жизни, впустив в своё сердце ростки привязанности к кому-то другому, кроме брата. «Давай проведем сегодняшний день вместе», — тихо сказал он, сдаваясь. «Что?» Лера, не веря своим ушам, обернулась. «Я говорю, что ты права, нам надо чаще разговаривать». Чем ты была занята все это время?» — разбирала почту от поклонников. «Тебе и правда интересно послушать?» — недоверчиво спросила Лера, снова возвращаясь к дивану. «Правда?» — Серьезно кивнула Джит. «Тогда не жалуйся потом». Она улыбнулась, принимаясь рассказывать, как много добрых и восторженных слов получила в последнее время. «Я понятия не имею, что с этим делать», — заключила она, переводя дух. Им успели накрыть стол, и теперь Лера с жадностью поглядывала на пузатую супницу, гадая, что там. Меня тоже одолевают твои фанаты, усмехнулся Аджит. Они каждый день ждут под офисом в надежде, что ты появишься. Все разом забыли, что когда-то ты была обычной игрушкой. Обращение затмило все. Думаешь ли, ее успокоиться теперь? Однозначно нет, качнул головой Джид. Нам нельзя расслабляться. Я хочу ей отомстить. За то, что она сделала. Ты так и не рассказала подробности того похищения. Тебе лучше не знать. Но поверь, я так просто не забуду и не прощу.